Глава 12. Что ждет вас после обморока в приемном покое больницы? Лена зашла в приемное, щурясь от яркого света люминесцентных ламп под потолком. Двинулась вслед за фельдшерами к стойке регистрации, за которой торчали две макушки — светлая и тёмная. «Здрасте!» — почти хором сказали фельдшеры. «Здрасте! Кого привезли? Обморок?» — не слишком приветливо спросила их светловолосая девушка-регистратор. «Ага», — ответил фельдшер, небрежно хлопнув на стойку планшет с картой вызова. «Ждите, сейчас неврологу позвоню». «Дайте, пожалуйста, ваши документы», — сказал темноволосый регистратор, протягивая над стойкой руку. Лена стала судорожно рыться в рюкзаке в поисках паспорта. «Лен?» — раздался до боли знакомый голос. Лена повернулась и увидела молодую брюнетку в очках, ярко-розовом хирургическом костюме и белоснежном халате поверх него. «Я уж думала, ты едешь или нет, когда в базе поступающих твою фамилию увидела». Доктор подошла ближе, и Лена внезапно узнала ее по улыбке с криво торчащим кулком. «Катя, я тебя даже не сразу узнала, когда мы с тобой виделись в последний раз, на встрече выпускников три года назад. Не знала, что ты тут работаешь». «Да, я тогда только ординатуру окончила», — рассмеялась одноклассница. И вдруг стала серьезно, окинув взглядом в Лену в мокрые от грязи одежды. «Так, что случилось? Пойдем в смотровую». Смотровой Катя ловко накинула манжетку тонометра на руку, сидящую на кушетке Лены, вставила в уши оливы фонендоскопа и, быстро сжимая грушу, отрывисто спросила у фельдшеров. «Давление?» «110 на 70». Катя медленно спустила воздух с манжетки, глядя на циферблат тонометра, и удовлетворенно кивнула головой. «Сахар?» — спросила Катя, вешая фонодоскоп на шею и скручивая тонометр. 6 4". «ЭКГ?» — Катя протянула к фельдшеру открытую ладонь. Все в порядке», — сказал фельдшер, передавая ей ленту ЭКГ. Катя развернула ленту, пробежалась по ней глазами и, подняв их на фельдшера, стоящую с картой вызова в руках, сделала кистью зигзагообразный жест. Фельдшер без лишних слов протянула ей планшет с картой и ручку. Катя быстро расписалась и отрывисто назвала свою фамилию. Лена, как заворожённая, смотрела за этим безупречно слаженным взаимодействием. фельдшер стали выходить. «До свидания, поправляйтесь!» Спасибо большое, до свидания, крикнула Лена им вслед, почувствовав легкий стыд, что он напрягла таких хороших ребят своим нелепым обмороком. Ну что, рассказывай, улыбнулась Катя, придвигая кушетке стул и садясь на него.